Злое собрание неверных. Не я ли, Господи, подумали апостолы. Вот признаки. Лицо, как мышь, крыло как нож, ступня как пароходик, дом как семейство, мост как пол ванта, халат, как бровь Атланта. Один лишь гений? Да, но кто ж? Один умен, другой тупица, третий глуп. Но кто же гений? Боже, Боже, все люди бедны. Я Тулуп. 17 января 1930 года.